выкалачивание податей Применяя нередко телесные наказания к лицам, освобождённым от них по закону, местные власти уже совсем не стеснялись применять их в отношении крестьян, не избавленных от порки. Посечь тёмного мужика считали наши чиновники чуть не нравственным долгом. К розге они прибегали при всяком удобном и неудобном случае для наказания ослушников, для получения податей и прочего. Еще императрица Елизавета в половине XVIII века отменила провежь как варварскую и нецелесообразную меру. Это, однако, не мешало нашим администраторам в продолжении всего XIX века выколачивать недоимки розгами и палками. Некоторые чиновники иногда изобретали при этом удивительно оригинальные меры. При ревизии Курской губернии сенатором князем Долгоруким в 1826 году обнаружилось, например, что уездные чиновники, собирая с крестьян незаконные поборы, ставили их ранней весной в воду, зимой заставляли голых ходить по снегу или запирали в нетопленные избы. Летом же секли крапивой. В другом месте некий дворянский заседатель, чтобы получить подать из мужиков, сажал ее в грязь. Высшее начальство нашло такой прием не совсем удобным и привлекло ревностного администратора к ответственности. Он оправдывался. В наезд мой в деревню Безобразову, когда я нашел большую часть населения не в домах их, а в пятийном доме, приказал раздеть их и посадить в грязь, бывшую в тот день отшедших дождей, в коей они просидели не более получаса, а в воду никого не сажал. Несмотря на столь убедительные доводы, дворянский заседатель был отставлен от должности. Инсаровский исправник Иванов в Пензенской губернии под предлогом обыска Уводил недаимщиков в отдельную комнату, где бил их жестоко по животу, по шее, по груди, по рёбрам, так как на этих местах не так заметны побои. Такая деятельность Иванова продолжалась до тех пор, пока один из избитых не умер. В Ахтырской волости недаимщиков так сильно били прикладами по рукам, что от опухли крестьяне не могли работать. В 90-х годах это постоянное истязание мужиков стало вызывать всеобщее возмущение. Со дня на день ждали реформы, освобождающей крестьян от розги. И правительство, подчиняясь духу времени, всё чаще и чаще привлекало к суду за насилие над днеплательщик. Так в окружном суде в городе Мензелиске Уфимской губернии Разбиралось дело бывших полицейских урядников Кинарского и Куришева, обвинявшихся в выстезании недоимщиков. Ужасы Бероновского провижа бледнеют перед мерами этих начальников. Вот, например, что учинили они над башкиром Динмухаметовым. Этот несчастный принёс всего 1 рубль, тогда его избили и бросили в подполье. Когда он запротестовал, урядники приказали ему вылезти наверх. Боясь повторения стезаний, Дин Мухаммедов отказался. Его вытащили за уши и накинули с такой силой на его шею верёвку, что он упал. Подсудимые однако не признали себя виновными. Они говорили, что выискивали энергично подати по принуждению исправника. Суд постановил заключить их в тюрьму на 6 месяцев. В силу манифеста срок уменьшили до двух месяцев. Казанский окружной суд приговорил к аресту при полиции на пять дней старосту Андреева и сборщика подати Иванова за то, что они всячески калечили недоимщиков, хватали их за бороды и за волосы, бросали на пол, а когда те протестовали, били их кулаками, палками и ногами.